и среди своего рабочего хозяйства отчужденного и словно заминированного требованиями замедления. В результате регистратора, работая как бы под чьей-то гипнотической лупой, в сильном ее увеличительном «желе» стали до смерти бояться наделать в журналах грамматических ошибок. А у одной впечатлительной сотрудницы куда-то бесследно делась только что вскрытая банковская пачка — 50 рублевок, и женщина, страшно скрижетнув перекошенным стулом, словно переведенной в крайнее положение системы рычагов, сварилась без чувств. Некоторые, не выдерживая давление, что нагнеталось будто поршнем, прибывающей с улицы отсырелой очередью, часами отсиживались в задней комнатке штаба. Но даже и оттуда слышали как очередь, никем не обслуживаемая, но подчиненная присущему ей направлению, каждые десять минут самопроизвольно делает шажок. Точно десятки лопат в разнобой втыкаются в тупую кучу не сдвигаемой земли. Сообразительная Людочка первая заметила, что выражение «стоять в очередях» неправильное, потому что на самом деле никто не стоит. И точно... Люди, стоило им выстроиться в затылок, сразу приобретали импульс к перемещению в пространстве и начинали пробуриваться вперед. Так что, казалось бы, то именно очередь могла бы стать для человечества столь долго искомым способом прохождения сквозь стены. Даже в отсутствии регистратора тела очереди, сдавленное впереди и разреженное в хвосте, там занявшие... За крайним и отошедшие по делам составляли как бы безразмерное облако, напитанное мерзлым мелконьким дождем. Продолжало работать. Десятки ног переступали, шаркали, попихивали сумки, некоторые поправляли, а плечи впереди стоящих запотевшие очки. Чтобы действительно постоять и немного отдохнуть, следовало отойти в сторонку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 пополз такашка. Непонятно было вообще, почему с таким упорством, достойным лучшего применения, обитатели территории устремляются в штаб за несчастной пятидесяткой. Вероятно, их гнало сюда чувство справедливости, требующее равномерного распределения даровых только за факт прописки выдаваемых благ. Иные кандидаты в агитаторы